глава 5 Когда вывалился из кустов, дремавший у костерка дуг вскинулся и замахнулся палкой, но сразу узнал меня и зевнул. «А, «Э, это ты!» «Ну что, нашел лекарь?» Ничего не ответив, я оглядел себя и обнаружил, что лишился только ножа, а вот котомка целителя так и болталась, переброшенная через плечо. «Нашел, да!» Хрипло выдохнул я, подошел к бревну и высыпал из мешка большую часть яблок, На их место сунул трофейную котомку. Даже ее содержимое проверять не стал. Только амулеты вытащил. Потом... Все потом. «Так что с лекарем-то?» — поинтересовался сторож. «Убили его?» — ответил я и поспешил в корчму, не слушая удивленных возгласов и вопросов. К этому времени окончательно стемнело, но едва ли высокий гость уже лег спать. Не то место он выбрал, чтобы так рано ко сну отходить. И точно... Егерь сидел за столом, с корчмарем и пил пиво. Прислуживала им симпатичная девица, больше никого в зале не оказалось. «А, явился!» — громогласно объявил при моем появлении Эдвин. «А лекарь где?» «Убили его?» — отчитался я и превратился из нового батрака в помощника. Задание «отыскать лекаря» выполнено. Опыт плюс сто. Егерь аж в лице изменился. «Как убили? Кто посмел?» «Разбойники застрелили по дороге. Меня тоже хотели, но я...» «Убежал». «Убежал!» — с презрением протянул Эдвин. «Я своего шанса не упустил и со значением произнес. Сражаться не обучен. Вот если б научил, кто с двуручным оружием управляться, тогда бы я...» «Ух!» Егерь котнул через стол серебряную монету, покрупнее тех, что имелись в моем кошеле, и отмахнулся. «Найдешь логово разбойников, обучу. А пока проваливай!» Получено задание — отыскать логово разбойников. Награда — неизвестно Дополнительная награда — навык владения двуручным оружием. Я двинулся на выход, но егерь вдруг меня окликнул. «Ночуешь где?» «В сарае». Эдвин переглянулся с корчмарем и вздохнул. «Хлебковат, конечно, но...» «Иди к вдове Ильзе, она на ночь приютит». «А торговцы есть в деревне?» Воспользовался я случаем прояснить ситуацию. «Есть знахарка и кузнец». — ответил корчмарь. — Торговц столько наездами бывают. Ответ оказался исчерпывающим, и я вышел на улицу, но сразу к непонятной вдове не пошел, хоть ее дом наряду с обиталищами знахарки и кузнеца и оказались отмечены на карте. Для начала я опустился на заваленку и вызвал игровую статистику, решив разобраться с повышением уровня. Автоматически подросли ловкости и восприятие, а еще дополнительно по одному пункту, как и было обещано, на каждом пятом уровне зачислились в интеллект и волю. За счет свободных очков я довел до 7, 7,4 соответственно волю и телосложения, потом занялся содержимым утаенной от егеря котонки. Сверху лежала маска, не столь гротескная и вычурная, как их повсеместно изображают, а с вполне умеренным птичьим носом и круглыми стеклянными окулярами. «Маска чумного доктора. Броня 4. Сопротивление огню, ядовитым брызгам и парам 15. Риск заражения от миазмов, порчи – минус 30%. Скрытие лица – 100%. Обзор – 1». Я хмыкнул и от столь полезной вещи избавляться не стал. С учётом оставшегося у меня амулета, выдать себя за лекаря будет не так уж и сложно. А целители – прямая противоположность некромантов. Конспирация. Под маской обнаружились перевязанные нитками пучки трав и матерчатые мешочки с неизвестными зельями, но для такого содержимого котомка была слишком уж увесистой. Пошарил рукой и на самом дне обнаружил кошель с четырьмя серебряными монетами, одной крупной и тремя помельче. А еще удалось отыскать ножны с ножом. Отличался он игольным острием и до предела заточенным лезвием. а слегка изогнутая для более удобного хвата металлическая рукоять не имела ни накладок, ни плашек. Выкован был из голубоватой стали. Скальпель Чумного Доктора. Базовый урон 24 Базовое пробитие 20. Шанс нанести критический урон и кровоточащие раны плюс 10%. Вероятность успеха при вскрытии вивисекции и трансплантологии плюс 30%. Отличная замена потерянному ножом. Просто отличная. Немного поколебавшись, я спрятал и маску, и скальпель обратно в котомку, и поскольку никаких дел к местному кузнецу не имел, двинулся к знахарке. Ее халупа покосилась, и едва не вросла в землю, на крыльце дремал черный кот, который при моем появлении мигом сиганул через забор. На стук в дверь никто не ответил, а стоило только долбануть посильнее, и послышался скрипучий старческий голос. «Кого там принесло?» «Мне бы...» «Убирайся! Я тебе не знаю!» «Но...» «Прокляну!» От домишка повеяло холодом, и я не стал лезть на рожон, попятился со двора, а потом развернулся и потопал прочь. Окончательно стемнело, и возник вопрос — шастать в поисках поручений по деревне в ночное время, идти спать в сарай или навестить непонятную вдову. Выбрал последний вариант. Не зря же посоветовали к ней наведаться. Точно ведь дело в дополнительном задании. Ильза оказалась дамой в теле, неписаной красавицей, но весьма и весьма симпатичной особой, без всяких скидок, на место жительства. Мне она откровенно обрадовалась и в приюте не отказала. Еще и накормила ужином. А вот потом... Нет, вдавай в самом деле была не дурна собой, но при одной только мысли, как отреагирует реальное тело на виртуальный секс, сделалось нехорошо. А все шло к тому, что ублажать хозяйку придется всю ночь напролет. Настроена та была предельно решительна. Для обычных игроков сценарий мог представлять немалый интерес, для пациентов в больниц такой поворот и вовсе был единственной возможностью сбросить напряжение. Но до перевода в капсулу долгосрочного пребывания я от любовных интрижек решил воздержаться. Да и связь с неигровым персонажем никакого воодушевления не вызвала. Очень кстати вспомнился оценивающий взгляд егеря, и я сослался на плохое самочувствие. Ильза в ответ обреченно вздохнула. «Мужская немочь одолела», — предположила она, и я с готовностью ухватился за не слишком лестную для себя версию. Вдова только этого, такое впечатление ждала. «Так сходи к знахарке. Она настой приготовит, мигом твоего жеребца на ноги поставит». «Ходил уже», — буркнул я. «Проклясть пообещали. Скажи, что Ильза прислала». Не проклянет. Я поблагодарил вдову за совет, прихватил котомку и чуть ли не в припрыжку двинулся к знахарке. Да какой там знахарке? Как пить дать к ведьме? На этот раз скрюченная старуха с горбом костерить меня не стала, запустила в дом. В тусклом мерцании единственной лампы по стенам плясали тени от развешанных тут и там пучков трав, пахляне просто одуряюще. «Чего надо?» — спросила знахарка. никак как задельем мужской силы пришел». «Травы продать хочу», — сказал я и распустил горловину котомки. Старуха недовольно покрутила длинным носом с огромной бородавкой на конце, но всё же махнула рукой. «Выкладывай». Волновался я напрасно. Большую часть непонятных травок и микстур она благосклонно приняла, забраковала лишь мешочек с серым порошком. «Выкинь эту дрянь, и в руки её не возьму». «А что такое?» «Выкинь, если на костёр отправиться не хочешь». «Ядовитая гадость это Ей любого уморить можно!» «Выкину», — пообещал я, убирая мешочек в котомку. «А целебными снадобьями не богата бабушка». В итоге мне удалось разжиться тремя зельями здоровья, отваром для снятия порчи и двумя порциями останавливающих кровотечение порошков. Сверху знахарка добавила пять мелких серебряных монет. Обжулила наверняка, но не приблудившемуся чужаку права при продаже краденого качать. Впрочем, совсем уж за бесценок я добычу не сдал. Система вновь предложила изучить навык торговли точно неспроста. И нет, тратить очко навыков на это умение пока что не стал. Для начала надо с боевыми и магическими искусствами разобраться, а дальше видно будет. Смешно, но следующий уровень я поднял на крысах. Не могу сказать, что получил такое уж удовольствие от подобного способа прокачки, просто мерзкие серые твари не оставили мне иного выбора. Они кишмя кишели в сарае, куда я ушел ночевать, решив держаться подальше от излишней гостеприимной вдовы. Поначалу я вовсе не собирался устраивать геноцид тамошних грызунов. Но когда меня пару раз цапнули за босые ноги, забрался на бочонок и принялся метать в сновавших внизу гадин скальпель. Попадал даже не через раз, а гораздо реже. Но когда попадал, то острие глубоко уходило в засыпной пол, и раненая жертва уже не могла сбежать. Добить ее не составляло никакого труда. В итоге не только повысил уровень, но еще и прокачал на 5% владения ножом, на процент увеличил знания анатомии и на 2 разделку тел. Ну да, препарированием дохлых крыс я не пренебрегал и к утру стал обладателем пригоршни мелких клыков. Ну и ловкость с восприятием автоматически подросли. Оставшиеся два очка характеристик пошли на увеличение воли. Убойная сила заклинания определенным образом поднялась, Возможно, теперь мне и удалось бы отправить в мир иной, того драного лучника. Но не факт. За околицу я вышел на рассвете, когда ночная темень еще только-только менялась предутренним сумраком. Сторож самым бессовестным образом дрых, и я не стал будить старика. Отыскал в кустах фламберг, устроил его на плече и зашагал к вымершей деревне, решив начать поиски банды именно оттуда. Будь городской лекарь случайной жертвой, разбойником ни к чему было бы прятать тело в лесу. Обобрали бы и бросили на обочине. А тут следы заметали. Точно неспроста. Ну и опять же, та деревня была единственной зацепкой. А наугад бродить по окрестным чащобам в поисках лагеря банды можно было до бесконечности. Оно мне надо. Но вот чего я никак не ожидал, так это ночных холодов. Траву покрывала роса, вода в лужах была на редкость стылой, А грязь противно липла к ногам, и те очень скоро озявли и покрылись мурашками. Ладно, хоть еще от пронзительного утреннего ветерка худобедно защищал мундир. В очередной раз порадовался, что догадался позаимствовать его у пугала. И вновь никакой лесной живности на дороге не попалось. Куда-то запропали даже донимавшие меня в прошлый раз своим ором вороны. Тело лекаря тоже бесследно исчезло, как и выпавший из-за пояса нож. Досадно. «Ну ладно, неприятность эту как-нибудь переживу. В конце концов, теперь у меня новый клинок есть. Получше прежнего». Добрался до вымершей деревни в итоге без приключений. А вот само поселение произвело впечатление более чем гнетущее. Кругом распахнутые настежь ворота. Тёмные провалы окон, пустые дома. Покойников в них не было. Я проверил все до единого. Вот это обстоятельство и встревожило. Слишком уж расходилось, увиденное с ожиданием. Допустим, людей могли похоронить на всё том же погосте, хотя ума не приложу, кто бы стал этим заниматься. А скот забрал владетель этих земель. Но куда тогда подевались кошки и собаки? Крыс и тех не видно. Наверное, я излишне увлёкся выискиванием улик, и потому слишком поздно услышал чавканье копыт в дорожной грязи. А когда услышал, то сглупил и не метнулся в ближайший двор, вместо этого непозволительно промедлил. Просто ожидал, что в деревню въедет егерь Эдвин, но это оказалась пара незнакомых бородатых мужиков. Пара незнакомых мужиков и тип с болезненно бледным опухшим лицом, левый глаз которого полностью заплыл, а правый превратился в узенькую щелочку. Было отрадно видеть, что попадание могильных червей не прошло для моего вчерашнего противника даром, только радоваться на самом деле было нечему. «Стоять!» Два вскинутых арбалета ясно дали понять, что с попыткой унести ноги я безнадёжно запоздал, и потому суетиться и рисковать словить болт не стал, воткнул Фламберг в землю и развёл руки в стороны, надеясь, что сразу убивать меня не станут, и получится вытянуть из разбойников, а никем иными эти молодчики быть попросту не могли, хоть что-то полезное. «Я тебя знаю», — нахмурился лучник и враз прошиб холодный пот. «Если смерть не стерла меня из памяти неигрового персонажа, придется лихо». Но тот такое впечатление едва видел, поэтому я со всей возможной уверенностью заявил. «Не припоминаю что-то?» «Ты кто?» — спросил тогда красномордый детина. Меня так и продолжали удерживать на прицеле арбалетов. Неверный ответ запросто мог закончиться возрождением в деревне. Но серьезными неприятностями были чреваты и слишком долгие раздумья. Поэтому я перебрал пару вариантов, потом вздохнул и выдал. «Лекарь?» Тип с изуродованным лицом аж подпрыгнул. «Чего?» «Да я же...» умолкне Потребовал детина и вновь обратился ко мне. «Чем докажешь?» Я достал из котомки амулет в виде закольцованной змеи и кубка. «Да врет он!» Взорвался давишний лучник. «Я лекаря подстрелил!» «Только на теле амулета не оказалось», напомнил второй верховой, кряжистый широкоплечий. «Обобрали тело!» «Вора, ты зарезал?» «Зарезал». «Амулет у него нашёл, не нашёл? Вот и пусть хозяин разбирается!» — рассудил детина, передал арбалет моему вчерашнему убийце, а сам спрыгнул с лошади и шагнул ко мне с верёвкой. «Руки!» «Имея дело с игроками, ни за что бы не позволил себя связать. Ха! Да при таком раскладе с игроками бы даже разговаривать не стал. Рванул бы прочь, несмотря на немалый риск поймать спиной два арбалетных болта». Но едва ли разработчики сделали сценарий в локации для новичков слишком уж брутальным и жестоким, поэтому я вытянул руки и дал детине затянуть на запястьях грубую веревку. Ради того, чтобы отыскать логово разбойников, можно было и потерпеть. Но потом Громила привязал второй конец веревки к седлу, а на голову мне натянул пыльный мешок. И все эти теоретические выкладки в раз перестали казаться такими уж убедительными.